Кто-то из сапёров упорно ползёт к БРДМ. Наверное, всё же хочет добраться до бортовой рации. Зря ползёт. После такого залпа рация надёжно умерла. Остаётся надежда на ГБР с опорного пункта в Толстой Юрте. Там радиоточка. Постоянная связь с комендатурой. А вот и ГБР. Из села к месту подрыва выдвигается колонна. Два УАЗа и чуть отстав таблетка-санитарка. — Оперативно. Они тоже опытные. Услышали взрывы, сразу поняли. Без врача не обойтись. Наверняка уже и в комендатуру сообщили. Там сейчас, если есть трезвые офицеры, скорее всего, приводят резерв в готовность номер один. Ждут уточнения по обстановке. — Заводи! — команду я Аскеру. Аскер завел двигатель, перегазовал пару раз, проверяя, готова ли машина рвануть с места во весь опор. Сейчас посмотрим последний акт и помчимся. ГБР летит, как охалкетинец на скачках. По сторонам смотреть некогда. Вот передний УАЗ достигает контрольной точки номер три. Сейчас должно сработать фотореле. Бух! Передний УАЗ получает в левый борт два подшипников и гаек. Резко падает в темпе и некоторое время катится по инерции. Второй УАЗ, не успев сбавить скорость, с разбегу бьет первую машину взад. Первый УАЗ останавливается, выходить из него никто не спешит. Наверное, погода плохая, не хотят гулять. Из второго УАЗа и санитарки, одновременно из всех дверей, выскакивают вооруженные соплеменники моих саперов. В этот момент с обеих сторон дороги выпрыгивают еще две УЗМ-72. Просто и со вкусом. И самое главное, безукоризненный математический расчет. Взрыв. Люди, пластом на дороге. Крики, и стоны. Никто не уцелел. Дело привычное. В двухстах метрах дальше корчатся саперы. А вот теперь получите долгожданный непосредственный контакт. С Лысого холмика с нашей стороны начинает работать огневая группа. Сидят они в трехстах метрах от дороги. Оптики у них нет, так что убить из автоматов, лежащих на дороге, трудно. Но это и не надо. Надо просто создать ажиотаж и минут через десять спокойно эвакуироваться. Ну, и кто вам теперь будет помогать? Поехали!» — командуя я, садясь в машину. Курбан прыгает на заднее сиденье, Эскер рвет машину с места. «Мы должны успеть к четвертой контрольной точке раньше того момента» когда колонна резерва из комендатуры приблизится к мосту. Через 15 минут мы уже на месте. Оставляем машину среди посадок. Сами проламываемся сквозь кусты к берегу. Совсем на берег не вылезаем. Занимаем позицию в кустиках и наблюдаем. Вот он, мост. В 150 метрах ниже по течению. Совсем близко. В 150 метрах выше. На противоположном берегу. Видим Ниву наших специалистов. Эти специалисты не саперы в полном смысле этого слова, а диверсанты из разведотделения. Их задача сейчас проста — подтопить камеру на полметра под ватерлинией, отправить ее в короткий круиз по Тереку и в нужное время нажать кнопку на пульте дистанционного управления. Камеру с зарядом в 20 кило тротила монтировали как раз настоящие сапёры под моим присмотром. Хорошая работа. Проверяли на реке выше по течению. Однако не все так легко, как кажется с первого взгляда. Основную работу диверсанты проводили вчера. Они ставили под мостом сеть. Чего бы казалось проще сеть поставить? Но напомню, мост вражеский. Подступы просматриваются на полторы сотни метров в обе стороны. В круговую. Федералы даже специально кустарник вырубили для этого. Полоса безопасности называется... Каждое утро, перед тем, как ехать дальше, саперы спускаются и осматривают опоры. В воду, конечно, не заходят, но если сеть просто так поставить, сразу будет видно. Диверсанты показали класс, сделали все как надо, не зря мне в разведотделение отрядили самых лучших воинов. Выждали нужный ветер, чтобы собаки не учуяли, подползли и за полчаса поставили. Пришлось купаться. Не удивлюсь если они оба воспаления легких заработали. Теперь сеть стоит на 30 сантиметров ниже уровня воды, с берега не видно, вода в реке мутная и стоит необыкак клином острие которого приходится на центральную опору, а два конца заведены на 10 метров выше по течению. Камера ведь неуправляемая, плывет как хочет, а сейчас ее всяко разность снесет по скользкой капроновой сети в центральной опоре. Вот и весь фокус. Так, здесь у нас все нормально. Ребята работают. Камеры уже утопили и отправили. Я долго блуждаю трубой в секторе наблюдения, пока, наконец, не нахожу едва заметный коричневый поплывок, который неумолимо приближается к мосту. Кстати, плывет точно по середке. Тут изгибов нет. Хорошо нацелили. Еще легче. У меня с собой дублирующий пульт управления. «Нет, это, конечно, дипломная. Радиосигнал на пульте у диверсантов мощный. И я доверяю своим специалистам. Но мост — самый важный объект акции. На всякий случай необходимо подстраховаться». «Командир!» — шепчет на дух москер. «Что такое?» «Вот шайтан, не кстати!» От старого переезда к броду вдруг выскакивает какой-то совсем ненужный Nissan Patrol. «Мои специалисты...» Мгновенно прыгают за Ниву, вытаскивают оружие и изготавливаются для стрельбы с колена. «Гбою!» — тихо шепчу я. Мог бы и не напоминать. Аскер с Курбаном приготовили оружие и готовы поддержать соратников огнем. Не высовываемся. Мы сейчас тот самый рояль в кустах, который может оказаться роковой случайностью для врага. Нисан подъехал к Броду и резко остановился, заехав в воду. Из машины вышли четверо с оружием. Двое встали на колено, целясь в Ниву диверсантов. Водила зачем-то пошел смотреть колеса. Один, крепкий бородатый ногча, стал что-то говорить. Мои парни тотчас же вышли из Нивы и тоже ему ответили. Один помахал рукой. Ну, слова Аллаху, свои, значит. То, что случилось дальше, на несколько мгновений повергло меня в состоянии шока. Я много видел и сам устраивал такие вещи, что волосы могут стать дыбом, но при таком, клянусь вам, не присутствовал ни разу и думал, что это бывает только в кино. Как бы это лучше выразить, чтобы без лишних эмоций и поточнее. В общем, они вдруг все мгновенно умерли, кроме того самого крепыша, что разговаривал с моими. Рухнули на землю и перестали шевелиться, и ничего ведь не было слышно, ни звука, А Крепыш упал на колени, скорчился весь и заорал от боли. Откуда-то, как из-под земли, выскочили трое в лохматом камуфляже и метнулись к Крепышу. «Командир!» — напомнил себе Аскер. «Не надо!» Я наконец-то пришел в себя. «Мы их не тронем!» «Не тронем! Пока!» «Курбан, сними-ка их на камеру, потом разберемся, что за волки!» Маджахиды погибли, теперь нам надо сделать их работу!» Я оказался прав. Через минуту от переезда приехал БРДМ с федералами, а чуть погодя от к мосту уже шумела колонна резерва. Не зря мы торопились на последнюю контрольную точку. Для моих диверсантов она стала действительно последней, но и для многих федералов тоже. Знаете, что бывает, когда бронетехника падает с девятиметровой высоты, а на пехоту, сыплющуюся с брони, рушатся сверху? Фрагменты взорванного моста. Если не знаете, почитайте сводки потерь. Глава третья. Команда. Сводка о состоянии оперативной обстановки в Чеченской Республике на 3 марта 2003 года. На общем фоне положительных перемен, происходящих в Чеченской Республике, лидеры незаконных вооруженных формирований не оставляют своих преступных намерений, дестабилизировать обстановку и сорвать проведение референдума. В этой ситуации плановые мероприятия частей подразделений объединенной группировки войск на Северном Кавказе носят четко выраженный правоохранительный характер и направлены на обеспечение безопасности мирного населения, предотвращение террористических актов, ликвидацию банк формирования их лидеров, пресечение каналов финансирования преступной деятельности. Боевики используют старую тактику проникновения в мирные населенные пункты под прикрытием местных жителей. Так, сегодня, угрожая гранатой самодельного производства, водителю и пяти пассажирам грузовика, боевик пытался проникнуть на территорию НП Шала-Жи-Ачхой Мартановского района. При проверке документов досмотровой группой пассажиру указали на боевика, который попытался скрыться в лесном массиве. На предупредительные выстрелы в воздух не отреагировал. Было применено оружие на поражение. Документов у погибшего не оказалось. В карманах обнаружены две пачки 5,45 мм патронов. Это лишь один пример из техших суток, но таких случаев происходит более чем достаточно. Бандиты продолжают осуществлять подготовку и совершение терактов, направленных против представителей местных органов власти, силовых структур и воинских подразделений с целью демонстрации своей способности контролировать ситуацию в столице и на всей территории республики для этого боевики подготавливают теракты рассчитанные на большое количество жертв вчера утром бойцами чеченского омона у кафе на перекрестке улиц спокойная и улиц садовая города грозный обнаружено радиоуправляемое самодельное взрывное устройство из пластида метиза и радиостанции кенвуд СВУ было замаскировано под обыкновенный полиэтиленовый пакет и залито монтажной пеной. По заключению экспертов, СВУ было предназначено для поражения лиц, находящихся рядом с кафе. 3 марта на трассе Червленая-Грозный имел место подрыв на фугасе БРДМ с бойцами федеральных сил. В этот же день неподалеку от села Толстый Юрт были обстреляны сотрудники местной милиции. В обоих случаях имеются жертвы. Также взорван один из мостов через реку Терек, на трассе Червленой-Грозной, охраняемой силами войсковой комендатуры. Информация о пострадавших уточняется. В ходе инженерной разведки местности подразделениями федеральных сил предотвращено семь подрывов. Фугасы, подготовленные к взрывам, были обнаружены в Старопромысловском районе Грозного, два УНП Старой Очхой, Очхой Мартановского района. В Шалинском районе неподалеку от райцентра и два ГУНП местные юрт а также неподалеку от поселка Новогрозненский Гудермесского района лидеры бандитов активизируют агитационно-пропагандическую деятельность, готовится проведение митингов, направленных против проведения референдума. В мероприятие планируется привлечь местное население, в первую очередь женщины и детей, рядовые боевики осознавая безвыходность своего положения, добровольно сдаются органам правопорядка. Два боевика из бандгруппы Ха Исмаилова, добровольно сдавшиеся правоохранительным органам, показали, что нарастает финансовые противоречия между наемниками и чеченцами. По их словам, группа турецких наемников требует непомерно высокую оплату за свою деятельность, что у многих чеченцев вызывает вполне объяснимое недовольство. Накануне референдума Федеральные силы организовали охрану избирательных участков, проводят мероприятия по обеспечению безопасности, работы комиссий и мирного населения. За прошедшую неделю частями и подразделениями была уничтожена семь боевиков, девять баз, один лагерь, пять блиндажей, шесть схронов, 84 мини-установки по перегонке нефти, изъято 44 единицы стрелкового оружия, и двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят три боеприпаса, девятнадцать охотничьих ружей, двадцать гранатометов и пять выстрелов, сто тридцать семь гранат, сто восемнадцать снарядов, девяносто семь мин и три ПТ-мины, тридцать четыре килограмма взрывчатки, шесть радиостанций, проложено сто тридцать пять км ракадного и семнадцать км фронтального пути, пресс-служба УГВС. Прежде чем продолжать дальнейшее повествование, полагаю, следует поближе познакомиться с личным составом команды. Те, кто читал первые две книги, могут три следующие странички пропустить. Они для тех, кто имеет дело с нашими примерными ребятами, впервые. Команда номер 9 была создана в августе 2002 года стараниями жутко активного спецпредставителя президента по ЮФО для своих Витя а фамилию не скажем, это секрет, для решения ряда неспецифических задач. Прошу любить и жаловать. Вот некоторые данные на членов команды номер 9, или, как официально она значится в приказе, оперативно-аналитическая группа неспецифического применения. Иванов Сергей Петрович, 42 года, женат, двое детей, полковник, начальник оперативного отдела контрразведки Северокавказского военного округа. Единственный приличный товарищ в команде, без каких-либо сдвигов, главарь всей этой банды. Взяли за то, что умница и прекрасный аналитик. Более сказать нечего. Да, неплохо стреляет и слывет большим либералом при условии, что подчиненный тоже умница. Страдает аллергией на сигареты «Дон Табак» и идиотов. Семен Глебович Васильев, 41 год. Холост, подполковник, начальник инженерной службы ДШБР, десантно-штурмовая бригада, специализация взрывотехника, соавтор семи пособий по саперному делу. Во время прохождения службы в Афганистане находился два месяца в плену, каким-то образом ухитрился взорвать базу маджахедов, на которой содержался, бежал, прихватив с собой двух оставшихся в живых, контуженных охранников, месяц спрятался в горах, Непонятно, как выжил. Ушел от всех облав. Добрался до своих. В процессе путешествия обоих маджахедов съел. После лечения в психбольнице вернулся в строй. Живет в горячих точках. Дома, проездом. Хобби. Любит в пьяном виде с завязанными глазами. Разминировать МВУ. Минно-взрывные устройства. повышенной категории сложностей. Известный шутник. Последняя шутка, ставшая достоянием широкой общественности, во время основательного застолья с двумя наикрутейшими спецами из генерального штаба, один из них как раз тот самый соавтор, который оформлял пособие, прибывшими проводить сборы саперами, незаметно заминировал выше поименованных спецов, предложил обезвредить взрывное устройство и дал на это дело две минуты. Спецы не справились, оба живы, вместо ВВ». Глебыч использовал пластилин. Спицы отделались ожогами от слабеньких самопальных детонаторов. Вот такой затейник. Болезненно свободолюбив, не выносит хамов. Отсюда постоянные конфликты с начальством. Терпят исключительно ввиду высочайшего профессионализма. Другого такого во всей группировке нет. Петрушин Евгений Борисович. 36 лет. Холост. Майор. Зам БСП. Боевая и специальная подготовка командира 7-го отряда спецназа ВВ. Профориентация, специальная тактика, прозвище «Гестапо», живет там же, где и Глебыч, дома проездом. В первую Чеченскую три недели был в плену, сидел практически в самой южной точке республики, высоко в горах. Не убили сразу только потому, что хотели обменять на известного полевого командира. Просидел три недели, надоело. Вырезал всю охрану и удрал. Обозначил ложное направление движения. Обманул погоню. Забрался во двор хозяина района. Одного из полевых командиров. Ликвидировал охрану. Самого командира взял в заложники. И, пользуясь им как живым щитом, на его же джипе добрался до расположения наших. Командира сдавать не пожелал. Застрелил на глазах бойцов блокпоста. Видимо, был не в настроении. Хобби. Пленных не брать. Вернее, брать, но до штаба не довозить. Есть информация, что лично любит пытать пленных и вообще слывет мастером допросов. Даже самые крутые горные орлы раскалываются на пятой минуте общения. Видимо, отсюда и прозвище. Обладает молниеносной реакцией. Специалист практически по всем видам стрелкового и холодного оружия. Бесстрашен, беспощаден к врагу и слабостям соратников. Персональный кровник девяти чеченских тейпов имеет маленький пунктик вызывать на дуэль плохо обращающихся с ним старших чинов. Понятное дело, на дуэль с этим головорезом согласится не каждый, да и закона такого нету, но прецедент, как говорят, место имеет.